Глава девятнадцатая Толи гнал машину по трассе, а сам продумывал стратегию своего поведения. Он решил поймать Дашку врасплох. Да, должен был вернуться только завтра утром, а приедет на день раньше и вечером. И не в квартиру, а на дачу. Ведь зачем-то же она приезжала на дачу. Зачем? И с какого боку там юрец оказался? В то, что Дашка ему с соседом изменила, в это он, конечно, сам не верит. Дашка слишком правильная и не станет ему изменять, да еще с соседом. Опять же, у Юрика таких серых мышей, как Дашка, половина города, только по мани. Зачем ему правильная до мозга костей жена Толика? К тому же, у Юрца своя королева под боком имеется. Да Дашка рядом с Лорой смотрится, как девочка из провинции, рядом с первой леди государства. Хотя, если вспоминать, то Юрец давно Дашку взглядами облизывал. Кабель старый. Неужели спелись за его спиной? Так что да, сначала надо на дачу заехать и там сам все своими глазами посмотреть. Все следы, так сказать, обнаружить, а уж потом в город, в квартиру ехать. Чего она там на даче зимой не видела? Даже если Дашка там, все равно надо будет уехать, а Дашка все равно за ним притащится. У нее выхода нет. Она целиком и полностью от него зависит. Работает и то в его фирме. Так что, Толян, ни в чем не сознаемся и продолжаем гнуть линию измены. Не твоей, понятное дело. Со стороны нашей скромницы жены. Усмехнулся своим мыслям и продолжил. Ксюха тоже никуда не денется. У нее выбора нет. Или так, или никак. Поедет в свой мухожопинск как миленькая, если ее больше не устраивает роль гражданской жены. В конце концов, знала, на что соглашалась. Я ее сразу предупредил, что разводиться с Дашкой не буду. Какой смысл менять шило на мыло? Тем более сын, это вам не дочь». Толик рассмеялся над собственной шуткой и свернул с главной дороги. Пять минут, и он войдет в дом. Увидев свет в окнах, задернутые шторы и огромную черную машину у своих ворот, выругался. «Это еще что за хрен с бугра нам пожаловал? Что вообще происходит? Любимая жена принимает гостей в отсутствие мужа?» Входя в дом, Толик ожидал чего угодно, но никак не того, что увидел и услышал. В дом Толик вошел тихо и замер в прихожей, не раздеваясь, а потом услышал два мужских голоса. Один голос он узнал безошибочно, тот принадлежал Юрику, а вот второго мужика он не узнавал. То, о чем говорил незнакомый мужик, было странно. «Дарья, благодарю, было очень вкусно. Рецептик моему повару дадите?» «Спасибо, дам, конечно», – лепечет жена, явно смущаясь. Кофе? «Да, я был бы вам признателен». «Ах ты ж, признателен он был бы. Толик еще не видел этого мужика, но он ему уже не нравился. Свою жену заведи, а потом к чужим клейся, хрен моржовый. Рецептик ему для повара, видите ли, нужен. Избитый приемчик, Казанова-то доморощенный. Плавали, знаем. Сначала рецептик, потом дайте номер телефона». «Дарья, так я могу дать ваш номер телефона своей экономке? Она сама свяжется с вами». «Да, конечно, Владимир, без проблем, можете дать. Он же есть у вас, верно?» Продолжает Дарья, удивляя тем самым своего стоящего в засаде мужа. «Ваш кофе, вот сахар, вы ведь без слег пьете, верно? Юра, тебе сварить кофе?» От этих слов брови Толика полезли на лоб. Выходит, что Дарья уже не в первый раз с этим Владимиром встречается, раз в курсе того, какой кофе он пьет. «Дашульчик, не суетись, я сам справлюсь», – слышится голос Юрия. Следом раздается брякание посуды в раковине и шум кофемашины. «Ах ты, урод! Ты смотри, сам он, видите ли, справится! Дарья моя жена! Какое на тебе к хренам собачьим дошульчик!» Толик уже собрался было выйти из своего укрытия, но услышал голос второго, которого Дарья назвала Владимиром. «Мы его перехватили по дороге в аэропорт. Налегке планировал слинять. При себе у него только лэптоп был, ну и личные документы». «С лэптопом мои хакеры на раз-два разобрались. Не пароль, а смех один. Хочешь знать, что у него там было?» «Спрашиваешь. Но думаю, что я и так знаю», – кмыкнул Юрий. «Думаю, что я даже смогу угадать то, куда он улетал». «Отгадаешь с одного раза?» Толик затих, пытаясь услышать ответ Юрия, но вместо этого сосед, намеренно повысив голос, произнес. «Анатолий, входи уже, хорош уши греть. Остальное не твоего ума дело». На кухне сидели трое – Дарья, Юрец и какой-то мужик. И не просто сидели, а ужинали, по всему дому витали аппетитные запахи запеченного в духовке мяса. Понимание того, что ему не только не удалось застать жену врасплох, но и быть пойманным самому на подслушивании, как и то, что его жена расстаралась, приготовив по своему фирменному рецепту мясо для чужих мужиков, разозлило Толика. «Какого черта тут происходит?» – шагнул он из темноты прихожей. Юрий в этот момент ставил перед Дарьей чашку с кофе, повернувшись к Толику спиной. Незнакомый же мужик повернул к Толику лицо, но остался сидеть на стуле. Правда, весь подобрался, как пружина. Юрий, поставив перед Дарьей чашку с кофе, развернулся к Анатолию и замер рядом с Дарьей в собственническом жесте, положив руку на ее плечо. Кофе был налит в любимую чашку Дарьи. Толик это точно знал, она всегда пила только из этой чашки. А вот откуда это знал Юрец? И почему сосед ведет себя с его женой так, будто имеет на это право? Что больше зацепило Анатолия во всей этой ситуации, он бы и сам сейчас не мог ответить на этот вопрос. Дарья, увидев мужа, не бросилась в привычной ей манере к нему с поцелуями. Больше того, она осталась сидеть, где сидела, сжала руки в кулаки и почему-то задержала дыхание. Толик знал эту особенность жены. Дашка сейчас мысленно считает до десяти, пытаясь успокоиться. Ага, значит, мне все-таки удалось застать ее врасплох. Что ж, давим дальше, повышая голос. Но Юрец-то, Юрец, защитника он тут включает. Руки от моей жены убрал. Толик рыкнул на соседа и перевел грозный взгляд на жену. Дарья, объяснись, будь добра, как все вот это понимать? Я, завершив все свои дела раньше, лечу на всех порах домой, к любимой жене, желая ее порадовать перед Новым годом, но застаю ее в компании двух мужчин. Не ждала меня так рано? Анатолий, для начала градус накала сбрось. Раздается вдруг спокойное от жены. Хотя нет, спокойное сейчас не подходит. Ледяное, так будет правильнее. От неожиданности Анатолий замолчал, не найдя что сказать на такой тон жены. До недавнего времени так она с ним не разговаривала. Не то, она никогда так с ним не разговаривала. И признаю же, что летел ты на всех парах, во-первых, не из соседнего региона, а из другого района города.